465. -е. Матерь огни йоги Владение излучениями своей ауры и умение поляризовать их на желаемой волне даст в руки человека возможность контролировать излучение другого человека. Если излучение страха встретить волнами излучений полного равновесия и спокойствия, страх будет нейтрализован, то есть погашен. Также точно ненависть можно размагнитить любовью. На каждое чувство, подлежащее поляризации, надо вызвать ему противоположное — его антипод. Если на раздражение ответит раздражением, то оно усилится вдвойне. Сильный человек может настраивать толпы на нужной волне. Великие полководцы, народные вожди, водители человечества — все они сознательно или бессознательно увлекали собой множество сил и излучения своих аур, поляризуя чужие ауры на нужный им лад. За бесстрашными вождями шли люди бесстрашно смерть. Сознание целых народов вращали вокруг себя сильные духи. Не надо никого трогать, не надо никого влиять, но надо уметь влиять на себя, то есть заставлять свои излучения быть определенной желаемой тональности. Тогда умение влиять на людей придет без всяких усилий. Ибо если свои излучения подчиняются воле, то подчинятся и излучения чужие.